Глава 32. Зато Кристофа ничего не смущало. Нет, сначала, когда увидел, как Ян тащит в кухню мешок сахара, он, конечно, был слегка шокирован. Потом внимательно выслушал все, что Инна ему рассказала про встречу с преподобным в банке, и моментально выцепил главное. Подался к ней ближе и просипел, оглядываясь по залу. «Это ты молодец, племянница. Рекомендация преподобного нам, считай, откроет все двери. Правда? Тут он прищурился и пожевал губами. «Подмазывать везде все равно придется. «Ну так не подмажешь, не поедешь!» Откинулся назад и захохотал, весьма довольный своей шуткой. При этом так оценивающий на нее смотрел, что Инна невольно занервничала, что давать взятки тоже выпадет на ее долю, потому что у нее более располагающая к себе внешность. Она, конечно, все понимала, но ей не нравились коррупционные схемы. И тут он спросил в упор, В банк ходила зачем? Это был щекотливый вопрос. Пришлось задуматься, как правильно все ему преподнести. Чтобы открыть счет, нужны были документы, которых у нее не было, а получение документов дело не быстрое и хлопотное во всех мирах. И тут содействие ей может оказать только Крестов, но вот захочет ли. Да и так ли оно ей нужно? Ведь меньше, чем через полгода истекает ее здешний контракт. Надо будет возвращаться домой, потому что там кредиты, ипотека. Как вспомнила про это у нее аж под ложечкой засосала: Там же набегут проценты, пени. Вот именно потому деньги ей и понадобятся, и чем их будет больше, тем лучше. Вернется-то почитай на пустое место, пока работу найдешь, пока обустроишься. Она только укрепилась в правильности своего решения. Правда, за всеми этими рассуждениями в голову упорно лезла мысль о Саваре и о том, что у них могло бы. Инна железной рукой задвинула эту мысль на задворке сознания и со всей возможной осторожностью озвучила такие: зачем ходила в банк. Я хочу открыть счет. Что? Трактирщик вытащил глаза и заржал. Ну ты шустра, племянница. Дядя, я попрошу, начала она, ну-ну, давай. А дальше разговор пошел серьезный. Наконец, после некоторых препирательств было решено, что отдельный счет для нее откроет он. И чтобы не было возни с документами, счёт будет тайный на предъявителя особого пароля. Оказалось, у них тут практикуют такое. Но он запросил за это процент. Инна была в шоке. Грабитель старый. Потом подумала, чёрт с ним, отыграю на другом. Когда с этим закончили, Кристоф спросил. «Так, с этим ладно, а сахар зачем?» И вот тут-то Инна и собиралась отыграть всё обратно и сверху получить ещё. Сахарная вата. сказала она таинственно. «Идеальное лакомство». «Чего? Какая вата? Ты о чем? Крестов сразу почуял выгоду. Но они и так уже сидели за хозяйским столиком достаточно долго, а народу в таверне толпилось немало. Еще и параллельно в одной половине велся ремонт. Инна оглянулась вокруг и качнула головой. «В двух словах не объяснишь». И без того, пока они тут разговаривали, у кассы вытянулась очередь. Народ стал роптать. Бедный подавальщик Питка уже сбился с ног, еле успевая записывать заказы и бежать разносить еду. А еще пиво. К тому же касса то и дело оставалась почти без присмотра, и это каждый раз заставляло Кристофа хвататься за сердце. И тут в таверне появился Тибальт. «Ну, наконец-то!» На лице трактирщика обозначилась улыбка голодного вампира. «Где пропадал, кум?» «А я...» Тот кашлянул в кулак и покосился на Инну. Товарищи встретил, договорился». «О чем? «Ну, о разном. Я им помогу, они мне». «Угу», — протянул Крестов. «Это хорошо. А сейчас иди, поможешь Питка». «Мне быть у мальчишки на побегушках?» вспыхнул возмущением тот. Спор продолжался еще несколько минут. В итоге Питка вернулся к своим обязанностям, на кассу встал Тибальт и даже поимел некоторый профит, но все равно смотрел на Инну волком. А Инна тем временем на пальцах объясняла крестову и мастеру бригады строительных рабочих механизм устройства для изготовления сахарной ваты в домашних условиях. «Мне нужен таз и плоский металлический диск, вот такой, чтобы на него сыпать сахар. Диск нужно нагревать снизу и одновременно вращать». Она подумала и добавила, «Вращать диск надо очень быстро». «Как быстро?» «Ну, нашлась она, как белка в колесе». Вопросов и сомнений было ещё немало. в конце концов, местные кулибины под нажимом крестов, занялись конструированием, а Инна заняла свое место за стойкой и пошел привычный вал работы, и так до вечера, а потом ночь. Ночью у Инны обычно все тревоги обострялись, всякие варианты развития событий лезли в голову, и снились непонятные сны. С ее участием, но как будто не из ее прошлого, а под утро она видела Саваре, но так смазанно, Инна запомнила только его бороду и слова «Мы с вами еще не договорили, Донна». Но зато с утра у нее было хорошее настроение. День начался, как обычно, завтрак. Потом она стояла за стойкой, записывала заказы и принимала оплату, ничего необычного. И вдруг в таверне появился нарочный. Серая одежда, странные нашивки незнакомые, армейская выправка. Инна невольно вздрогнула, а тот прошел к стойке и громко произнес. пакет для Донны Энелии. В зале мгновенного царилась тишина. Все дружно повернулись к ней, а Инна насторожилась, потому что посылать тот пакет и для нее некому. Пакет был довольно объемный к тому же запечатанный какой-то печатью. Мужчина держал его в руке и озирался по сторонам. Крестов взыркнул на нее, на Тибальда, который подался вперед и аж шею вытянул от любопытства. Упер руки в бока и покатился было к военному, а тот хмуро на него взглянул. Как-то это все начало попахивать неприятностями. «Эй, простите!» – окликнула Инна, привлекая внимание военного. «Донна Инелия, это я!» Мужчина посмотрел на нее, в глазах проскользнуло удивление. Видимо, в его представлении что-то не связывалось. Однако он чеканным шагом подошел к стойке и строго спросил. «Откуда вы родом, Донна Инелия?» «Из Таргота?» «Где воспитывались?» «Это уже походило на допрос.» «В монастыре!» проговорила Инна, вскидывая подбородок. «Всё правильно», — кивнул тот. Положил перед ней на стойку пакет и небольшой листок гербовой бумаги. «Распишитесь вот здесь». Инну слегка пробрала жуть от всего этого официоза, да ещё и бумага гербовая. А вдруг её подпись потом на экспертизу пойдёт и всё такое? Стоило задуматься о последствиях. Невольно поёжилась. Однако нарочно и ждал, она выдавила смущённую улыбку и расписалась. Бумага немедленно исчезла у военного за пазухой, а у Инны мелькнула мысль. Ну все, оставила свой след в местной истории. Додумать не успела, мужчина развернулся и ушел. Она осталась с этим пакетом и полным залом в ожидании уставившимся на нее. Открывать было боязно. В конце концов сказала она себе, ну не бомба же там. Сломала печать и развязала тесёмки. Внутри оказался еще один пакет из плотной бумаги и сложенная в четверо записка. Она с опаской развернула записку. «Я подумал, что тебе понравится». Инна так и застыла, глядя на эту единственную строчку, написанную твердым мужским почерком. Потом кинулась открывать пакет. Там были засахаренные фрукты в белой и шоколадной глазури. Глупая улыбка неконтролируемо наползла на лицо, записку она прижала к груди, а другой рукой вытащила из пакета лакомство и прикусила. вот же, бородатое чудовище». У нее глаза закатились от удовольствия, а в мозгу моментально растекся розовый сироп. Сквозь этот самый сироп она едва успела услышать, как Кристов шепнул «Печать так королевская». И тут дверь таверны распахнулась. Вошел преподобный. Быстро просканировал зал, на пакете в руках Инны сосредоточился, потом взглянул на нее, глаза его опасно сузились. Мессир перевел взгляд в сторону и вдруг резко подался вперед и воскликнул. Это что еще такое? А Инна прикрыла рот ладонью.